Неужели для всех? Конечно, для всех, способных понимать, а не для грубой толпы, готовой из эмблем высшей мудрости сделать себе глупое и пошлое развлечение, как это было, например, с игральными картами. 52 листа игральных карт – ничто иное, как символы, полные смысла, философских тезисов, выработанных еще учением египетских мудрецов. Ходит мнение, что карты были изобретены одним аббатом для забавы безумного французского короля Генриха. Это неправда». Аббат был посвящен в тайны 52 символов, понимал их мудрость и только понадеялся, что эта высшая мудрость вернет разум безумному королю. Но последний из этих эмблем сделал пошлую игру. Так поступает безумие с тем, что недоступно его пониманию, вот почему мы допускаем к себе только людей, способных понимать. Но я все-таки слышал, заметил Герье, что для того, чтобы понять тайны так называемых «оккультных наук», которым, очевидно, предано ваше общество, необходимо посвящение. Посвящение, по правилам нашего общества, состоит только в изучении истин, скрытых в природе и выраженных символами. «В том, что я читал прежде, — сказал Герье, — мне случалось встречаться с этими символами, но они слишком туманные и непонятные, отчего в самом деле не сделают их более ясными и не изложат истин, как вы говорите, оккультных наук, языком более понятным и простым» потому что знание тайн природы дает человеку такую власть, которую нельзя предоставить всякому, и люди, имеющие эти знания, не станут кричать о них на весь мир. Вы в этом уверены? Безусловно. Хорошо, но откуда же произошли эти знания? Я вам дам книгу, в которой изложена история оккультных наук древних, самого существования человека на Земле. Они изложены в индийских ведах и в книге Тота Трисмегиста, египетского мудреца. «Неужели тайны индийских вет не раскрыты? Мы едва-едва начинаем разбирать их. Но разве не легче заняться раскрытием тайн природы тем путем, по которому идет современная наука? И не проще ли постараться двигать вперед ее, вместо того, чтобы доискиваться смысла в непонятных и допускающих самые разноречивые толкования символах хотя бы тех же вет?» – спросил доктор. «Каждый избирает тот путь, который ему кажется более интересным». Мы не мешаем никому заниматься и современной наукой, но только все, что до сих пор открывала эта наука, было уже давно известно нам. Попробуйте с помощью этой науки произвести хотя бы те опыты, которые вы видели сегодня вечером. «А могу я спросить у вас объяснение этих опытов?» – проговорил Гирье, не трепета, ожидая, что ответит ему Степан Гаврилович. «Спрашивайте», – повторил тот, – «спрашивайте, что вам угодно». «Объясните мне», – начал доктор, – «прежде всего, конечно, странное оживление девочки». «Ничего не может быть проще этого оживления», – улыбнулся Степан Гаврилович. «Если вы только откинете ту немножко театральную обстановку, которая, собственно, необходима для впечатления, забудьте эту обстановку». «Но позвольте», – перебил Герье, – «если нужно откинуть театральную обстановку, которая, откровенно говоря, мне в достаточной степени притила, то тогда зачем же было создавать ее?» «А затем, зачем вы идете в гости или вообще на, люди не голые, и не в вашем домашнем халате, а наряжаетесь в лучшую свою одежду? Хорошие одежды требует от меня приличия. Известное приличие или декорация необходимо во всем и на самом деле существует во всем, что нас окружает», – ответил Трофимов. «И сама природа, не только люди, не обходятся без декорации, театральной, если хотите, обстановки. Разве таинственный процесс жизни дерева – не мог бы совершаться без появления красивых цветов и сочных ароматных плодов. А между тем дерево покрывается красивыми цветами и ароматными плодами, а что они, как не декорация, полезная, приятная для нас, но все-таки декорация? Разве явление грозы атмосферные явления не могли бы происходить в небесных высотах в тишине? А между тем при них блестит молния и гремит гром, всегда производящий на нас, если не страшное, то жуткое впечатление, хотя это только театральная обстановка». Итак, если откинуть эту обстановку, правда выживления девочки заключается в том, что мы в ней вызвали искусственным путем, путем сильного тока животного человеческого магнетизма, полную каталепсию, и в этом искусственном литургическом сне положили ее в гроб, перед тем, как вынести ее к зрителям. Но изменение глазного яблока, которого не бывает при каталепсии, заметил Герье, простое действие особых, совершенно безвредных капель пущенных в глаза, а трупный запах «Опять-таки несколько капель ассофетиды». Доктор Герье помолчал, а затем вздохнул, как будто разочарованный. «Действительно, у вас есть ответ, простое объяснение. Но в таком случае во всем этом оживлении нет ничего, что говорило бы в пользу ваших глубоких знаний. Все это, значит, объясняется, как и обыкновенные фокусы, которые проделывают заезжие шарлатаны за рубль входной платы. Проявление магнетизма, вызывающего полную каталепсию, нельзя назвать фокусом», — возразил Степан Гаврилович.